Злодей Кёстлер. Возможно, что в еврейские общины Польши и Литвы влились остатки хазар народа тюркского происхождения, высшие слои которого перешли в иудейство в VIII-IX веках. Дальше такого утверждения официальная еврейская наука не идёт. Ведь, как известно, современный еврей единый народ, особая раса, потомки древних иудеев и лично праотца Авраама. Артур Кёстлер посмел нарушить запрет. Он утверждает, что евреи Восточной Европы происходят не от древних иудеев, а от хазар. С точки зрения Кёстлера, хазары составляют большую часть предков восточных евреев ашкенази. По его мнению, в 14-15 веках большая часть хазар оказалась на территории Западной Руси, в будущих Украине и Беларуси. Части из них проникли в собственно Польшу. Если до хазар евреи на этой территории жили, то массы переселяющихся хазар поглотили их полностью, потому что на одного коренного еврея приходилось несколько пришельцев. Так что кто кого ассимилировал? А Кёстлер даже объясняет, откуда взялся идиш и почему так быстро изменился характер вольных степняков. Идиш возник в самой культурной части страны ашкенази в Польше, поэтому и распространился на всю территорию их расселения. Интересна реакция на книгу Кёстлера. У многих евреев, в том числе и у великого демократа-померанца, она оказалась крайне бурной и при том сугубо эмоциональной. Не в силах ничего возразить по существу, мысли Кёстлера подвергают несколько истеричной обструкции по принципу «Кёстлера не читал, но ведь все же говорят, возмущению не было предела». Даже известный широтой взглядов и терпимостью известный израильский исследователь еврейской мистики Гершом Шалем говорил студентам: "Зигмунд Фрейд утверждал, что евреи позаимствовали в Египте свою религию. А теперь Артур Кёстлер в книге "Тринадцатое колено" пытается отобрать у нас всё остальное". Такой же ответ Шалем дал редактору New York Books, просившего написать рецензию на сенсационную книгу Кёстлера. Что же такое остальное отобрал у бедного Шалема злой Кёстлер? В чем вообще причина категорического неприятия? Буду рад, если мне возразят по существу, но пока, получается, протестуют те, для того, кому почему-то невыносима сама мысль о происхождении от хазар. То есть против хазара эти люди ничего не имеют, но как? Хазар их предки? Геволт? Они потомки древних иудеев, прекрасных, благородных иудеев и лично Авраама и Якова. А тут эти мерзкие степняки с кривыми носами и смуглой кожей. Вообще-то бывают открытия и парадикальнее. Например, один ученый, работающий в Плесе, Травкин, по мнению коллега, финел. Николай Травкин полагает, что никакого передвижения населения с территории Киевской Руси на северо-восток никогда не было. По крайней мере, археологические данные ни о каком переселении не свидетельствуют, а говорят только о смене культуры. То есть, современные русские – это о славяниной финной? Да, гордо отвечал Травкин коллегам. Разумеется, это не твердо установленный факт, а не более чем любопытная гипотеза. Но, во-первых, я прислушался к самому себе. А что, если я по происхождению финн, потомок перешедших на русский язык финнов? А знаете, ничто души не потревожило и ничто ее не бросило в дрожь. Финн так финн, ничего не меняется, и возникает даже забавный способ дразнить кое-кого. Во-вторых, я рассказал эту байку многим русским. И представьте себе, никто не продемонстрировал реакции а-ля Померанса. Никого не взволновало, что теперь он не будь благородным словенином, происходящим от Святослава, Ратибора и Боже, да, и от Кощея бессмертного с Ильёй Муромцем, как же это я забыл. Так вот, никто из моих русских знакомых не заволновался из-за этой ужасной перспективы. Реакция была разная, от весёлого удивления до полного безразличия. Но вот реакция отторжения определённо не было ни в одном случае. Почему? А потому что среди русских почти нет расистов. а вы имеете в виду что евреи узнавшие про теорию кёслера минуточку минуточку а про евреев я на этот раз ничего не говорю